1759. 1 января 1759 года придворные празднества окончились очень большим фейерверком между балом и ужином. Так как я еще лежала, то и не появлялась при дворе. Перед фейерверком граф Петр Шувалов вздумал подойти к моим дверям, чтобы передать мне план фейерверка. Незадолго перед тем, как его стали пускать, Владислава сказала ему, что я сплю, но что она однако пойдет посмотреть. Я не спала, это была неправда. Но только я была в постели, и у меня была моя обычная маленькая компания, которую составляли как и прежде Нарышкина, Синявина, Измайлова и Грав в Понитовской. Последний со времени своего отозвания сказывался больным, но приходил ко мне. А Адамы эти любили меня достаточно, чтобы предпочесть мое общество балам и праздникам. Владислава не знала точно, кто у меня, но у нее был слишком хороший нюх, чтобы не подозревать, что кто-то есть. Я сказала ей, что рано ложусь спать от скуки, и она уже больше не входила. После прихода графа Петра Шувалова она постучалась в дверь. Я задернула занавес со стороны ширмы и сказала ей, чтобы она вошла. Она вошла и передала мне поручение графа Петра Шувалова. Я велел ей впустить его. Она пошла за ним, а в это время мои гости за ширмами помирали со смеху от крайней необычайности этой сцены, когда я собиралась принять визит графа Петра Шувалова, который мог бы поклясться, что застал меня одну в моей постели, между тем, как всего один занавес отделял мою маленькую очень веселую компанию от этого лица столь важного тогда. оракула двора и пользовавшегося в высокой степени доверием императрицы. Наконец он вошел, принес мне свой план фейерверка. Он был тогда генерал-фельцмейстером. Я начала с того, что стала извиняться, что заставил его ждать, говоря, что я только что проснулась, я немного протирала себе глаза, говоря, что я еще совсем заспанная. Я лгала, чтобы не выдать Владиславову. После чего я завела с ним довольно длинный разговор и даже до того, что мне показало, что он очень спешит уйти, чтобы не заставлять ждать императрицу начала фейерверка. Тогда я его отпустила, он вышел, и я снова отдернула занавес. Моей компании от смеху захотелось есть и пить. Я им сказала: "Отлично, у вас будет что есть и пить, между тем как вы составляете мою компанию справедливо, чтобы в угоду мне" Вы не померли бы у меня от голода и жажды. Я снова закрыла занавес и позвонила. Владислава пришла. Я ей сказала, чтоб она велела принести мне ужинать, что я умираю от голоду и чтобы было по крайней мере шесть вкусных блюд. Когда ужин был готов, мне его принесли. Я велела поставить все у моей кровати и сказала служителям, чтобы они ушли. Тогда находившиеся за ширмами гости набросились как голодные на еду, какая нашлась. веселье увеличивало аппетит. Признаюсь, этот вечер был одним из самых шальных и самых веселых, какие я провела в своей жизни. Когда проглотили ужин, я велела унести остатки так же, как мне его принесли. Я думаю только, что моя прислуга была немного удивлена моим аппетитом. К концу придворного ужина моя компания удалилась, также очень довольная своим вечером. Граф Понитовский для выхода брал обыкновенно с собой белокурый парик и плащ, и когда часовые спрашивали его, кто идет, он называл себя музыкант великого князя. Этот парик очень нас смешил в тот вечер. На этот раз после шести недель мне давали молитву в малой церкви императрицы, но кроме графа Александра Шувалова никто при этом не присутствовал. В концу масляной, когда все городские праздники закончились, при дворе было три свадьбы. Свадьба графа Александра Строганова с графиней Анной Воронцовой, дочерью вице-канцлера была первой. А два дня спустя свадьба Льва Рышкина с девицей Загребской, в тот же день, как и свадьба графа Бутурлина с графиней Марии Воронцовой. Все эти три девицы были проейлены императрицы. По поводу этих трёх свадеб держали при дворе Пари гетман граф Кирилл Разумовский и датской посланник граф Остен. Кто из троих новобрачных будет раньше всех рогоносцем? И оказалось, что выиграли пари те, кто держал за строгонова. Молодая супруга, которого казалась тогда самой некрасивой, самой невинной и наиболее ребенком. Канун дня свадьбы Льва Нарышкина и графа Бутурлина, был днем несчастного события. Давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит великого канцлера графа Безтужкова пошатывался, что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина, Граф Прозумовского старший, долго его поддерживал, но с преобладанием фавора фаворе он больше ни во что почти не вмешивался. разве только и спрашивал, когда представлялся к тому случае какую-нибудь маленькую милость для своих друзей или родственников. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали еще в их ненависти к великому канцлеру послы австрийской граф Эстергази и французской маркиз де Лапиталь. Этот последний считал графа Безтужева более склонным к союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев хотел, чтобы Россия держала своего союзного договора с венским двором и оказывала бы помощь Марии Терезии, но не хотел, чтобы она действовала в качестве первой воюющей стороны против прусского короля. Граф Бестужев думал, как патриот, и им нелегко было вертеть тогда, как Михаил Воронцов и Иван Шувалов были до такой степени в руках у обоих послов. Что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер граф Бестужев, французский посол маркиз де Лапеталь отправился к вице-канцлеру графу Воронцову с депешей в руке и сказал: "Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет отставлен вами от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним". Тогда вице-канцлер разгорелся, И отправился к Ивану Шувалову, и императрицы представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен. Тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления. Он пришёл И его арестовали в полном собрании конференции. Сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем, как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния так всего лишали первое лицо в империи. Его отправили к себе под домашний арест. Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров. Эти последние, идя вдоль Мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, говорили: "Слава богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии". Но, увидев, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты выказали неудовольствие, по этому поводу говоря: "Это не он, это другие давят народ". Хотя Бестужева арестовали в самом дворце, где мы занимали плигель, и не очень далеко от наших покоев, в этот вечер мы ничего не узнали. Так заботились скрывать от нас все, что делалось. На следующий день, в воскресенье, одеваясь, я получила от Либана Нарышкина записку, которую посылал мне граф Понитовский этим путем, очень давно уже не внушавшим ничего, кроме подозрения. Эта записка начиналась словами: "Человек никогда не остается без помощи". Пользуюсь этим путем, чтобы предупредить вас, что вчера вечером граф Бестужев был арестован и лишён чинов и должностей. И с ним вместе арестованы ваш ювелир Бернарди, Елагин и Ададуров. Я так и остолбенела, читая эти строки, и прочтя их, сказала себе, что нельзя обманывать себя тем, будто это дело не касается меня ближе, чем кажется. А чтобы понять это, нужен комментарий. Бернарди был итальянский торговец с золотыми вещами, который был не глуп и которому его ремесло давало доступ во все дома. Думаю, что не было ни одного дома, который не был бы ему чем-нибудь обязан и которому он не оказал бы той или другой мелкой услуги. Так как он постоянно бывал везде, то все друг для друга давали ему какие-нибудь поручения. Словечко в записке послано через Бернарди достигалось скорее и вернее нежели через прислугу. Таким образом, арест Бернарди интриговал целый город, потому что он ото всех имел поручение, от меня так же, как и от других. Елагин был тот прежний адъютант обер-егермейстера графа Розумовского, на которого была возложена опека над Бекетовым. Он остался преданным дому Розумовских, а через них играл в обестужу Он стал другом графа Понятовского. Это был человек надежный и честный. Кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял. Он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение. А Дадуров был прежде моим учителем русского языка и остался очень ко мне привязанным. Это я рекомендовал его графу Бестужеву, который начал выказывать ему доверие всего два или три года, и который не любил его прежде, потому что он был раньше привержен генерал-прокурору князю Никите Юричу Трубецкому, врагу Бестужева. После прочтения этой записки и сделанных мною размышлений, множество мыслей, одни неприятнее и грустнее других, пришли мне на ум. С ножом в сердце, так сказать, я оделась и пошла к обедне, где мне показалось, что большая часть из тех, кого я видела, имели такую же вытянутую физиономию, как и я. Никто ни о чем не говорил со мной во весь день, и как будто никто не знал о событии. Я тоже ни слова не говорила. Великий князь никогда не любил графа Бестужева. Он мне показался довольно веселым в этот день, но держался хотя безпринуждённости. Однако довольно далеко от меня. Вечером надо было идти на свадьбу. Я снова оделась и присутствовала при венчании графа Бутурлина и Льва Нарышкина, на ужине и на балу. Во время бала я подошла к маршалу свадьбы князю Никите Трубецкому и под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла я сказала ему вполголоса: "Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений?" Чем преступников? Или у вас больше преступников, нежели преступлений? На это он мне сказал: "Мы сделали то, что нам велели, но что касается преступлений, то их еще ищут. До сих пор открытия неудачны". По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: "Бестужев арестован, но На в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано". Так говорили оба главных следователя, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных. Я увидала на этом балу издали штампки и нашла, что у него страдальческий и унылый вид. Императрица не появилась ни на одной из этих свадьб, ни в церкви, ни на банкете. На следующий день штампке пришел ко мне и сказал мне, что ему только что передали записку от графа Бестужева, который наказывал ему сказать мне, чтобы я не имел никаких опасений относительно того, что я знала, что он успел все бросить в огонь и что он сообщит ему тем же путем о допросах, которые ему будут делать. Я спросила у штампке, какой этот путь. Он мне сказал, что трубач-охотник передал ему эту записку. И было условлено, что впредь будут класть между кирпичами недалеко от дома графа Бестужева в указанном месте все, что захотят друг другу сообщить. Я велела Штампке очень остерегаться, чтобы эта опасная переписка не открылась. Но хотя он мне казался сам в большой тревоге, тем не менее он и Граф Понитовский продолжали переписку. Как только Штампке вышел Я позвала Владиславову и велела ей пойти к ее зятю Пуговишникову и передать ему записку, которую я ему написала. В этой записке были только слова: вам нечего бояться, успели все сжечь. Это его успокоило, потому что, по-видимому, со времени ареста великого канцлера он должен был быть ни жив, ни мертв, И вот по какому поводу и что такое было то, что граф Бестужев успел сжечь. Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы заставляли всех обращать взоры на будущее. граф Бестужев и по своему месту, и по своим умственным способностям не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний. Он знал антипатию, которую давно внушили великому князю против него. Он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякой другой, возымел желание удержаться на своем месте. Уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушили. К тому же он смотрел на меня лично как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрица не станет. Это И подобные размышления заставили его составить план, по которому со смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, а в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, что все должностные лица останутся, а ему дадут звание подполковника в четырёх гвардейских полках и председательство в трех государственных коллегиях, в коллегии иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны. Проект этого манифеста он мне прислал, написанный рукой Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю его за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз. изменял его, пополнял, сокращал. Казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобрести себе все более и более мою привязанность. Но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и нелюбившим меня моим супругом. Но так как я не видела еще на личности самого факта, то я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьёт себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали. Между тем, мой камердинер Шкурин пришел мне сказать, что капитан, который находится на карауле при графе Бестужеве, был всегда ему другом и каждое воскресенье, уходя с караула при дворе, обедал у него. Тогда я ему сказала, что если дела были таковы, и он мог на него рассчитывать, то пусть он постарается у него выведать, пойдет ли он на какие-нибудь сношения со своим арестантом. Это становилось тем более необходимым, что граф Бестужев сообщил штампке своим путем, что надо предупредить Бернарди, чтобы он говорил чистую правду в своем допросе. и сообщил ему то, что у него будут спрашивать. Когда я увидела, что Шкурин берется охотно найти какое-нибудь средство, чтобы добраться до графа Бестужева, я ему сказала, чтобы он постарался также найти сообщение с Бернарди. Посмотреть, нельзя ли подкупить сержанта или какого-нибудь солдата, который караулил Бернарди в его квартире. В тот же день к вечеру Шкурин сказал мне, что Бернарди находится под стражей у некоего сержанта гвардии по имени Колышкина, с которым он на следующий же день повидается. Но что он посылал к своему другу капитану, который был у графа Бестужева, чтобы спросить его, может ли он его видеть. И тот велел ему сказать, что если он хочет с ним говорить, пусть приходит к нему. Но что один из его подчинённых которого он также знал и который был ему родственником. Велел ему сказать не ходить туда, потому что если он туда придет, капитан велит его арестовать и тем выслужиться на его счет, чем он хвастался с глазу на глаз. Поэтому Шкурин перестал посылать капитану своему мнимому другу. Зато Колошкин, за которого я приказала приняться от моего имени, сказал Бернарди все, что желали. Да он и должен был говорить только одну правду, на что и тот и другой охотно пошли. Через несколько дней однажды утром очень рано Штампке пришел в мою комнату очень бледный, расстроенный и сказал мне, что его переписка и переписка графа Понятовского с графом Бестужевым была открыта, что маленький трубач-охотник арестован, и что по всему видно, что их последние письма Имели несчастье попасть в руки карауливших графа Бестужева, что он сам ожидает ежеминутно быть по крайней мере высланным, если не арестованным, и что он пришел ко мне, чтобы мне это сказать и проститься со мною. То, что он мне сказал, не ободрило меня. Я утешал его как могла и отправила, не подозревая, что его визит ко мне только увеличит, если это было возможно, всяческие неудовольствия против меня, что меня будут избегать, как лицо, может быть, подозрительное для правительства. Однако я была глубоко убеждена в душе, что против правительства я ни в чем не могла себя упрекать. Общество вообще, за исключением Михаила Воронцова и Ивана Шувалова и двух послов венского и версальского, и тех, которых они могли в чем угодно уверить, Все во всем Петербурге от мала до велика были убеждены, что граф Бестужев невинен, что над ним не тяготело ни злодеяние, ни преступление. Знали, что на следующий день после вечера, когда он был арестован, в комнате Ивана Шувалова работали над манифестом, что Волков, который был прежде старшим чиновником графа Бестужева и который убежал от него в 1755 году, А потом побродив по лесам, снова дал себя схватить. И который в настоящую минуту был старшим секретарем конференции, должен был написать этот акт. Его хотели напечатать, чтобы ознакомить общество с причинами, которые принудили императрицу поступить с великим канцлером графом Бестужевым так, как она сделала. И вот это тайное совещание, ломая себе голову в поисках за преступлениями согласилась сказать, что Бестужев был так наказан за преступление в оскорблении величества, и за то, что он Бестужев старался посеять раздор между ее императорским величеством и их императорскими высочествами. Без расследования и суда хотели на следующий же день его ареста отправить его в одно из его имений, отняв у него все остальные его земли. Но нашлись такие, которые сказали, что было уже слишком ссылать кого-либо без вины и суда, и что по крайней мере надо поискать преступлений в надежде их найти. И что найдут ли их или нет, но надо было подвергнуть арестанта лишенного неизвестно за что его должностей, чинов и орденов суду следователей. А этими следователями были, как я уже говорила, фельдмаршал Бутурлин, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал граф Александр Шувалов и Волков в качестве секретаря.